Глава 39. Ломакс. Последний из скорбящих поставил свою пустую тарелку в раковину, еще раз выразил Ломаксу свои соболезнования и ушел. Похороны должны были состояться только через два дня. Ему предстояло пережить ещё 48 часов этого дерьма. Он не хотел, чтобы в доме появился еще один поминальный пирог, не хотел больше готовить кофе, видеть или разговаривать с кем-либо ещё в течение очень долгого времени. Люди, которые пришли выразить свое уважение покойной, были друзьями Люси, соседями, просто горожане, владельцы магазинов, медсёстры и все остальные. Болезнь была долгой, но в конце концов скончалась она так внезапно, что люди были совершенно к этому не готовы. Люси упорно боролась с болезнью и никогда не позволяла ей лишить ее достоинства и силы. Наверное, как раз по этой причине для некоторых это по-прежнему оставалось неожиданностью. Ломык составил грязные тарелки, стаканы и кружки там, где они и стояли, поднялся наверх и подумал, что Люси задала бы ему перцу за то, что не убрал за собой. Но он был уже не в силах. Ему просто хотелось прилечь. В спальне стряхнул с ног ботинки и улегся на ту сторону кровати, где обычно спала Люся. Вдохнув, уловил аромат ее духов, все еще остававшийся на простынях. Немного поплакал, а потом заснул. Проснувшись, посмотрел на часы на ночном столике и увидел, что уже больше пяти вечера. Он проголодался, но возиться с готовкой не хотелось. Перевернувшись на другой бок, Ломоксу уставился на статуэтку, которая изображала полицейского, стоящего у фонарного столба. Принадлежала она Люси. ее подарила его жене какая-то подруга, когда Ломокс впервые избрали шерифом. Этой фарфоровой статуэтке было уже 25 лет от роду. Люси смотрела на него каждую ночь, и эта фигурка по-своему смотрела на нее в ответ. Ломакс отбился от света. Корн завлек его во тьму. Шериф выдвинул ящик прикроватной тумбочки Люси, в надежде найти ее духи. Это было личное пространство его жены. Обычно он никогда даже не приближался к ее ящикам или комоду. Она предпочитала именно такое положение вещей, и для Ломакса это была запретная зона. В конце концов у него имелся свой собственный гардероб, даже не просто гардероб, а целая гардеробная комната. Заглянув в ящик при кроватной тумбочке, он увидел флакон французских духов, а рядом с ним белый конверт, довольно большой. Ломок сел, достал его и прочел имя, написанное на конверте знакомым почерком. Для Колта на потом. Перевернув конверт лицевой стороной вниз, он осторожно вскрыл его. Ему не хотелось его рвать. На обратной стороне был почерк Люси, и это она написала его имя, и этот конверт представлял собой большую ценность, то, что следовало беречь. Внутри было письмо, написанное от руки. Дорогой мой Колт, любовь моя, я знаю, что ты не получишь этого письма, пока я не уйду. Пожалуйста, не расстраивайся так сильно. Я любила тебя всю свою жизнь и до сих пор тебя люблю. И не забывай поесть. Я уж тебя знаю. Мне очень нравится, как ты заботился обо мне во время этой болезни. Как ты растирал мне ноги, купал меня, мыл мне волосы, даже крошил мои таблетки в ложке и разводил их йогуртом, когда я не могла их проглотить. Ты можешь быть таким заботливым. Мне нравится дом, который ты построил для нас. Последние несколько лет он доставлял мне особенную радость, и не думай, что я не знаю, во что это удовольствие обошлось. Ты молча нес бремя по у тебя на шее. Я это видела. Это началось вскоре после того, как в нашей жизни появился Рендел Корн, и не проходит и дня, чтобы я не жалела, что ты в какой-то момент попался этому человеку на глаза. Он совершенно прогнил изнутри и пытается сделать тебя таким же, как он. Ты не такой, как Рендел Корн. Ты хороший человек, я это знаю. Я поняла это еще в тот день, когда вышла за тебя замуж. Что то изменило это, но в тебе по-прежнему есть это хорошее, колд ломакс. Я вижу это, когда ты надеваешь на меня тапочки, когда помогаешь мне сходить в туалет, когда готовишь какао поздно вечером. Он заставляет тебя заниматься плохими вещами, такими, на которые ты раньше никогда бы не решился. Жизнь так коротка и так сладка. У меня не получалось поговорить с тобой об этом раньше. Ты знаешь, что не получалось. Я пыталась, но ты не слушал, что бы ты ни сделал, это причинило тебе боль в самой глубине души. И я не хочу, чтобы тебе было еще больнее. Делай что-нибудь хорошее каждый божий день, как делал это раньше. У тебя есть твоя счастливая кроличья лапка. С тобой не случится ничего плохого, пока она у тебя на ключах. Она хранит тебя. Но немедли, любовь моя, вычеркни этого человека из своей жизни раз и навсегда. Ради меня, пожалуйста, сделай это, и я буду ждать тебя. Твоя любящая жена Люси. Ломакс уставился на на на письмо, письмо не в в силах силах вымолвить ни слова, не в силах пошевелиться. Он Он вздрогнул, когда на странице появилась слезинка, размазавшая чернила. Осторожно положил письмо на ночной столик и И и и разрыдался, оплакивая свою жену. И себя самого. Через некоторое время Ломакс встал и открыл гардеробную. Рядом с сейфом для хранения личного оружия стояла коробка из-под обуви. Он вытащил ее и открыл. Внутри лежала флешка с записью с камеры наблюдения на заправочной станции, сделанной за 48 часов, охватывающей момент исчезновения и убийства Скайлер Эдвардс. Единственная копия этой записи. Оригинал сервера заправочной станции он удалил. После того, как отчет судмедэксперта выявил некоторые несоответствия, Ломакс продолжил собственное расследование убийства Скайлер. И через пару дней после того, как Дюбуа предъявили обвинение, нашел эту запись. Он по-прежнему не мог поверить в то, что там увидел. Скайлер села в машину, и эта же машина вернулась на следующий вечер сразу после наступления темноты. Увеличив изображение, Ломакс увидел, как водитель достал из багажника что-то тяжелое и направился к лугу за стоянкой. Он знал водителя, настоящего убийцу. И что еще более важно, было четко видно, что в ночь исчезновения Скайлер Энди Дюбуа ушел оттуда и так и не вернулся. Пришло время сделать признание, остановить Рендала Корна, пока он не отправил в камеру смертников еще одного невиновного человека.